Мы не боимся конкурентов. Тельнецкий после общения с Вершининым сразу поехал к Шершову с докладом. Несколько минут назад Шершову уже доложили, что состоялась встреча с Вершининым, и причем по инициативе самого Вершинина. Отказ от сотрудничества нисколько не удивил Шершова. И в разговоре с Тельнецким он сделал акцент на провале и высказался в довольно жесткой форме, об ответственности, возложенной на Тельнецкого. Это была первая неудачная операция Тельнецкого. И Шершов, слушая подробный доклад, размышлял и искал ответ на вопрос. Как с ним поступить? Могу ли я его еще использовать? Вопросы так и остались открытыми во время доклада, но недолго после него. Тельнецкий совершил скорый визит к Шершову Только с одной целью. Он рассчитывал узнать мнение своего патрона о провале операции. И, убедившись, что ему немного отведено, последовал к княгине Белозерской готовить семью к переезду в более безопасное место. Когда Тельнецкий на извозчике подъехал к дому, где проживала княгиня Белозерская, из кареты с противоположной стороны улицы в него выстрелили три раза, после чего извозчик махнул плетью, и карета умчалась от места покушения. Армейский опыт и нахождение в постоянной боевой готовности, а также ожидание покушения заставили Тельнецкого инстинктивно после первого выстрела сделать резкое движение в сторону, спрятавшись за бричкой. Первая пуля его ранила в плечо, вторая прошла мимо и отскочила от стены на дорогу, третья застряла в деревянном корпусе. Сам же Тельнецкий не стал отстреливаться в ответ, дабы не привлекать внимание к своей персоне. Боль стала усиливаться. И скрипя зубами, Тельнецкий вынул из кармана жилетки, Несколько серебряников и отдал кучеру со словами: "Вы ничего не видели и не слышали". Извозчик, подводивший Кильневского, сидел на козлах спиной к карете, откуда были сделаны выстрелы, и не сразу сообразил, что только что стреляли именно в его пассажира. Он взял монеты, кивнул головой в знак понимания и согласия и поспешил прочь от этого места. Улица была немноголюдна. Торговцы овощами со своими лотками, у кого на поясе, у кого на голове, несколько извозчиков вдоль тротуара Лавки и магазины не все открыты. Звук выстрелов услышали все. Даже торговцы выглянули из своих лавок, но что именно произошло, многие так и не поняли. Тельнецкий остался на ногах, не показывая виду, что ранен. Выстрелы услышала и княгиня Белозерская. Она выбежала на лестничную площадку, когда Тельнецкий уже закрывал за собой парадную дверь. Белозерская сразу же подумала, что стреляли именно в него, и что его убили. Но когда увидела его... Ноги перестали слушаться, и она присела на ступеньки. Тильницкий держался изо всех сил, не показывая своего ранения. Увидел княгиню, улыбнулся, и обокатившись о стену тоже присел. Тут княгиня поняла, что именно в него и стреляли, и ему нужна помощь. Она нашла в себе силы и вместе с дочерью помогла Тильницкому подняться на второй этаж и войти в квартиру. Княгине пришлось вспомнить пройденные курсы медицинской сестры. и применить все свои знания. Медицинских инструментов не было никаких. Что сейчас можно было сделать, так это остановить кровотечение и искать надёжного доктора. Кровотечение остановили, и Тельнецкий отправил княгиню к знакомому хирургу. Доктор прибыл через полчаса, провёл операцию, вынул пулю, сделал повязку и поспешил удалиться, порекомендовав раненому соблюдать постельный режим и покой. Целый месяц Тельнецкий и Белозёрский безвыйдно сидели дома. Трудно, тягостно. Но все понимали, что любимый, обожаемый и кормилец в большой опасности. Да и они тоже. Нужно потерпеть. Тельнецкий каждый день наблюдал из окон за людьми. Некоторые были ему знакомы. Постоянно прогуливались перед домом, не скрывая, что он тут как в ловушке, и следующий выход на улицу будет для него последним. больше исполнитель не промахнётся. Три ночи подряд Тельнецкий не спускал глаз с улицы и заметил, что знакомые ему товарищи ночью не караулят, видимо, выпивают где-то или думают, что Тельнецкий спит. Тельнецкий решился на переезд. Ночью, почти под утро, семья Белозёрских перебралась в другую, тайную квартиру, которую Тельнецкий держал как резерв. Переехали налегке, без багажа. Небольшая квартира на соседней улице через два квартала. Но этого было достаточно на первое время. Тилинский утром переоделся в всещенослужителя и несколько часов прогулялся по городу. Прошался два раза по улице, где понаблюдал за своими бывшими товарищами, а после посещения вокзала, купив билеты до Москвы, вернулся к Белозерским и все отправились к поезду. На следующий день в полном составе без приключений добрались до Москвы. Поиск будущего места проживания в Москве в летний месяц был самым простым занятием. Многие москвичи, уже привыкшие к загородному отдыху, летом уезжали из города, и квартиры 3-х и 4-х месяцев пустовали. Тельницкий снял приличную квартиру и под видом счастливой семьи они в ней поселились. Вечером того же дня Тельницкий, оставив большую сумму денег, поехал на вокзал, дабы как можно быстрее вернуться в столицу. вопрос безопасности собственной жизни и жизни семьи Белозёрской стал для Тельницкого очень острым. В столице никто его не ждал. С вокзала Тельницкий спокойно вернулся в свою тайную квартиру, где пробыл ещё сутки, весь в размышлениях, как нейтрализовать Чершева. Тельницкий стал искать встречи с Ломовым, но как назло нигде не смог его найти. Прошался по квартирам, по гостиницам, но без желаемого результата. Видимо, и Ломов лег на дно, опасаясь необдуманных действий Шершова. Оставалось только одно — устранить Шершова и переманить его людей на свою сторону, если это будет возможно, если нет — исчезнуть самому. Тельнецкий стал разрабатывать план. Обдумывал, ездил по городу, то в обличии священнослужителя, то рабочего, все осматривал и искал решения. Обедившись те за квартирой и книги Небелозёрской не отслежки, вошёл в подъезд. В почтовом ящике нашёл несколько писем, в том числе и от Ломова. Раскрыл и прочитал: "Не наломайте дров, это не он. Найдите меня срочно". Письмо было сверху, значит, брошено в ящик совсем недавно. Тильницкий возобновил поиск Ломова и к вечеру нашёл его в одной из гостиниц. После нескольких любезных фраз, Ломов перешел к сути их встречи. Я вас уверяю, на вас совершил покушение не Шершов. Сейчас идет серьезная политическая борьба за революционное первенство. Наши политические конкуренты решили воспользоваться ситуацией, то есть вашим первым рукотворным проколом, и натравить вас на Шершова. Неужели вы думаете, что с трех сажений стрелок истинно желающий вас убить промахнулся бы, стреляя в вас, да еще и в спину? Люди Шершова, которых вы ежедневно видели на улице, были вашей охраной. Поездку, да еще и всей семьей на вокзалы не пропустили. Но на вокзале наш человек вас заприметил и сопроводил до Москвы. По моим данным, уже сейчас двое из наших должны охранять княгиню Белозерскую и ее детей в Москве». Тельнецкий, услышав последние слова от Ломова, напрягся и чуть не взялся за револьвер. Ломов это заметил и поспешил его успокоить. Не беспокойтесь. Они не заложники, как, наверное, вы сейчас подумали. Завтра мы с вами поедем к Шершову, и он сам всё вам изложит. Если с Анной и её детьми что-то случится, я приму меры. Знаю, мы прекрасное это понимаем, поэтому и охраняем, спокойно ответил Ломов. А вы где были в то время? спросил Кильневский. Уже допускаю мысль, что Ломов говорит правду. я предположил, что именно меня изберут в качестве тарана для шершова. Поэтому и сейчас на время меня не было в столице. Если вам нужны доказательства, я могу их предоставить, ответил Ломов и прекрасно понимая, что собеседника словами не успокоить, предложил: "Вы завтра на встрече можете быть вооружены. Шершов это согласовал под мою ответственность. Так что мы с вами сейчас повязаны. Если вы согласитесь встретиться с шершовом, Тилнинский согласился. Начавал он тоже в этой гостинице. И утром вместе с Ломовым посетил дом Шершова. Шершов начал свой рассказ на очень спокойной и даже сентиментальной ноте. Буду с вами откровенен. У меня были мысли, что вас завербовали. Иначе как объяснить возникновение организованной не вами мирной беседы с Вершининым? Но мне нужны были факты, доказательства. Это называемое покушение на вас и есть для меня доказательство, что вас собираются использовать в качестве моего врага. Что, может быть, для вас более существенным аргументом, чем якобы организованное мною покушение после доклада о провале. Я прекрасно знал, чем закончится ваша операция по принуждению Вершинина. Вы никогда не станете опускаться до воздействия на членов семьи. Я вам ранее говорил, для подобной работы есть другие люди. Весь этот спектакль с Вершининым нам был нужен для зачистки наших рядов и устрашения конкурента. Нам это удалось, и опять-таки с вашей помощью. Вершинин припрятал свою семью, мы, конечно, знаем, где они сейчас находятся, и не будем ничего предпринимать, но сам факт изоляции семьи нас уже радует. Конкурент нас боится, шепшоф улыбнулся. Мы передаём вам в долгу. Вы рисковали жизнью, и вам положена компенсация. Наш товарищ Что ж, уж посмотрел на Ломово. Вам её выдаст. И, кстати, верните семью в столицу. Нам нужно показать, что мы не боимся конкурентов.